Почему именно понадобился ему Пьер де Латиль? Приближенные короля недоумевали по поводу столь неожиданного желания, искали тайных мотивов, тогда как это была простая игра памяти. И к этой именно навязчивой мысли вернулся король, выйдя из оцепенения, которым сопровождался второй удар. Да, сударь, вызвали. — ответил брат Рено. — Удивительно, что он еще не прибыл. Он лгал. Он действительно отрядил гонца в Шалонь, но по соглашению с его высочеством Валуа приказал ехать гонцу самым дальним путем с тем расчетом, чтобы епископ Пьер прибыл к королю с запозданием. Брату Рено предстояло сыграть слишком важную роль, и он не желал делиться ею, с каким бы то ни было другим священнослужителем. И впрямь исповедником короля полагалось быть лишь великому инквизитору Франции и никому иному. Слишком много общих тайн связывало их, и нельзя было допустить, чтобы тайны эти в момент кончины короля достигли чужих ушей. И так могущественному владыке было отказано видеть друга, того, кого он пожелал избрать в провожатые, Отправляюсь в последний путь. — Вы долго беседовали со мной, брат Рено? — спросил король. — Брат Рено, толстяк с жирным отвислым подбородком, с черными маленькими глазками, с голым черепом, окруженным косицами жестких пожелтевших волос, должен был, ссылаясь на волю небес, довести до сознания короля то, что хотели слышать от него живые. — Государь, — начал он. Если Господь Бог призовет вас к Себе, как может призвать Он любого из нас в любое время, Он отблагодарит вас за то, что вы оставляете государственные дела в полном порядке. Король ничего не ответил. — Я уже исповедовался, брат Рено, — спросил он, помолчав. — Да, государь, еще позавчера, — ответил доминиканец. Исповедь, достойная вас, она привела всех нас в восхищение, и те же чувства вызовет у всех ваших подданных. Вы сказали, что раскаиваетесь в том, что обложили ваш народ и особенно святую церковь непомерными налогами, но что вы не просите прощения у тех, кто, возможно, и погиб в результате ваших действий, ибо вера и справедливость — Должны идти рука об руку. Великий инквизитор повысил голос с таким расчетом, чтобы его слышали все присутствующие в опочивальне. «Я говорил это?» — спросил король. «Действительно говорил?» Он уже не знал, действительно ли произнес он эти слова. Или же брат Рено измыслил их, дабы королевская кончина была поучительной, как то полагается великим мира сего. Он только прошептал «погиб», но оспаривать слова брата Рено не хватило сил. Он знал, что скоро сам войдет в сон погибших. «Необходимо, чтобы вы сообщили нам вашу последнюю волю, государь», — терпеливо, но настойчиво продолжал брат Рено. Он немного отступил, чтобы не застить королю, и тот внезапно заметил, что опочивальня полна народу. «А, я всех вас узнаю, всех, кто находится здесь». Казалось, он сам удивлялся тому, что способен еще узнавать людей. А они все собрались вокруг его смертного одра: Три его сына, два его брата и лекари, державшие на готове тазы и ланцеты. И первый камергер, и ангеран де Мариньи. Позади толпились перы Франции, вся высшая знать и какие-то люди помельче. Всех их свели здесь обстоятельства или обязанности. Присутствующие перешептывались. «Да — Да-да, — повторил король, — я вас всех хорошо узнаю. Но видел он сквозь дымку, застилавшую взор. — Кто этот великан, что стоит у стены и на целую голову выше всех остальных? Ах, да это же Робер Артуа, Забияка, Шалапут, который причинял ему столько хлопот. А эта крупная женщина, которая стоит неподалеку от постели и засучивает рукава жестом повивальной бабки.